Глава пятая. Зато моя жизнь складывается как нельзя лучше. Совсем скоро я выхожу замуж. Правда, заявление в ЗАГС мы с Владленом Сибиряковым пока не подали, потому что сначала я решила познакомиться с семьей жениха, родителями, родной сестрой Искрой, а также с тремя бывшими женами. Вот с последними особенно. Ибо очень хотелось воочию узреть чудо. Три бывших жены одного мужчины общаются между собой и даже периодически дружат. Второе чудо. Мужчина, который сохранил хорошие отношения со всеми бывшими женами, сидел сейчас рядом со мной за рулем машины и почему-то упорно отговаривал меня ехать в гости к его родителям. «Я не хочу, чтобы ты во мне разочаровалась, понимаешь?» «Да почему я должна в тебе разочароваться?» – недоумевала я. Ты решишь, что скоро я стану таким же, как мой отец? Все сыновья, в конце концов, становятся похожи на своих отцов. А он настолько плох? Он невыносим, вздохнул Влад. И мама тоже. К сожалению, так считаю не я один, а вся родня. Моя сестра Искра перестала с ними общаться. Лишь иногда коротко сообщает новости по скайпу. Я навещаю их, но стараюсь сократить визиты до минимума, ибо один бог знает, каких нервов мне это стоит. В старости у многих людей портится характер, заметила я. Дело не в старости. Они такими были всегда, сколько я их помню. Понимаешь, мать с отцом постоянно всем недовольны и считают, что жизнь их обманула. Хотя, на мой взгляд, они прожили хорошую жизнь. У них были и достижения, и какие-то провалы, в общем, как у всех. Но они зациклены на плохом, а хорошего не замечают. Вот, например, у многих стариков нет внуков. Они мечтают хотя бы об одном, а у моих четверо. Но я не помню, чтобы они ходили с кем-то из внуков в цирк, Брали домой на выходные, рассказывали сказки на ночь, и при этом постоянно твердят, что внуки их не любят. А откуда взяться любви, если бабушка с дедушкой для них, по сути, чужие люди? «Подожди», — удивился я, — «откуда четверо внуков, если у тебя трое детей?» Влад кивнул. «Верно, у меня трое, а у Искры есть дочь Катя, ей 14 лет». Первый брак Влада был студенческий. Он женился на своей однокурснице Алли, когда учился на третьем курсе университета, а к защите диплома молодые уже развелись. Однако успела родиться дочь Стелла, которой сейчас было 22 года. Она сама уже училась в ВУЗе и в данный момент стажировалась за границей. Второй раз Влада окольцевали в 33 года. Дама по имени Моника Родила ему сыновей-близнецов, Сашу и Пашу, а потом пошла на фитнес, чтобы восстановить фигуру после родов. И, видимо, неплохо так восстановила, потому что ее по достоинству оценил фитнес-тренер, которому Моника и ушла от мужа. Брак с культуристом продержался недолго. Моника кинулась была с детьми обратно к бывшему супругу, но Влад к тому времени уже был женат на актрисе Оксане Кисуевой, яркой, темпераментной и бесшабашной брюнетке. Жить с Оксаной было весело. Каждый день, вернее, каждую ночь в квартире толпой тусовались какие-то незнакомые люди. Начинающие актеры, звукооператоры, художники. Для Влада, доктора математических наук, это был диковинный мир творческих людей, которые негромко пели под гитару, очень много пили, курили и бесконечно спорили. Это действительно было интересно, но днем Оксана отсыпалась, А Влад шел преподавать в университете, постоянно чувствовал себя разбитым. А когда он стал просыпать первую пару, мысль о разводе логично пришла ему в голову. Тем более, что детей в браке не было. «Долго нам еще ехать?» – спросила я. «Минут двадцать», – ответил Влад, объезжая пробку на шоссе дворами. «Кстати, знаешь, что такое стрессовое интервью?» «Конечно знаю. Соискателю специально создают нервозную обстановку, чтобы вывести его из равновесия. Проверяют на стрессоустойчивость». «Ну вот. Представь, что сейчас у тебя будет стрессовое интервью. В очень плохой фирме, в которой ты никогда не будешь работать. В следующий раз ты увидишь моих родителей на свадьбе, а потом, дай бог, года через три. А если повезет, то и через четыре. Поэтому сегодня просто отстранись от всего происходящего». «Хватит делать из своих родителей монстров!» – засмеялась я. «Давай договоримся так. Через полчаса я выйду на кухню и позвоню на твой телефон. Ты скажешь, что случилось что-то страшное. Пожар, потоп, роды. И мы вместе быстренько смоемся». «Господи, что за ребячество? Не знаю, зачем ты меня пугаешь. Потому что я все равно не боюсь. Твои родители примут меня с распростертыми объятиями. Ведь я идеальная невестка». И это была чистая правда. У меня высшее образование, я материально независима, у меня есть большая квартира и загородный дом, и я не какая-нибудь бесприданница и точно не выхожу за их сына по расчету. Они могут спать спокойно, и я не подсыплю ему яду в суп, чтобы завладеть имуществом. Судя по скорости, с какой Влад меняет жён, я, возможно, не последний вариант в его жизни, но точно не самый худший. Родители Влада жили в столичном районе Отрадное. Неплохой зеленый район для тех, кто работает рядом с домом, водит детей в сад или школу рядом с домом и не часто выезжает в центр, потому что выехать из района довольно проблематично, а в час пик так вообще нереально. Влад рассказал, что его родители давно на пенсии. Отец, Илья Петрович Сибиряков, родился в Москве и всю жизнь проработал инженером. Ему 69 лет. Мать, Надежда Герасимовна, младше на три года, она родом из Тамбовской области, из крестьянской семьи, сразу после окончания десятилетки приехала в Москву поступать в институт, провалила экзамены и пошла работать на завод, где и познакомилась с будущим мужем, который попал туда по распределению. Позже Надежда Герасимовна окончила техникум и до пенсии трудилась с чертежницей на том же заводе. От завода они получили эту трехкомнатную квартиру на втором этаже подытожил Влад свой рассказ. «Мы стояли перед девятиэтажкой из красного кирпича. Мне всегда нравилась эта советская серия жилых домов. Один подъезд, квартиры выходят на все четыре стороны света, а сам дом похож на толстенький параллелепипед». «Когда я в первом классе учился, — продолжал ностальгировать Влад, — помню, сколько радости было. Мы ведь до этого в деревянном бараке жили. Кажется, такие дома в народе называли «стакан». Влад засмеялся. Ты где росла? Стакан. Нет, их называли башня или свечка. На второй этаж мы поднимались по лестнице. Чуть не забыл самое главное, спохватился Влад, когда до конца лестничного пролета осталось несколько ступенек. Ни в коем случае не говори, что ты писательница. Кто угодно. Журналистка, укротительница тигров, укладчица шпал, но только не писательница. Почему? Просто поверь.